Глава 39. У этих джинсов идеальная посадка. Пятно, что я посадил, выглядит идеально. Чармодифицированный енот Бальтазар. Мне до сих пор часто снилось, что я прихожу на экзамен и ничего не знаю. Ни шпор, ни книги, ни даже информации о том, что сегодняшний день не просто учебный. Полная и леденящая кровь неожиданность, провал, позор. Не знаю, чем эти сны обусловлены. Я всегда сдавала зачёты и получала высокие оценки на экзаменах. Да и академия давно позади, а страх остался. И сейчас всё происходящее превращалось в один из таких вот жутких кошмаров. Да, здесь не было ректора, а был чаромодифицированный зверь, и ещё не факт, кто добрее. Но дело не в этом. Всё просто ужасно. Сэт, мои рефенты и нити, положив ладони на Талию немеющими губами простонала я. Их нет. Твари меня задири. Я забыл их надеть. Айлин рванул за мешкавшуюся меня министр, практически выдёргивая из пасти зверя, прижал к себе на миг и шепнул: "Беги". И толкнув в сторону двери с такой силой, что я, пробежав по инерции, врезалась в косяк. Тут же, развернувшись, увидела, как Се такутовает волка огненным вихрем. Новые эти твари жрали магию без вреда для себя. Чудовищные существа-обороды, созданные как раз для того, чтобы уничтожать червняков. И лучшие способы борьбы с ним рефенты и зачарованные ловушки. Но у меня ничего нет, даже Бальтазара рядом. Вздрогнув, я выхватила из кармана переговорник. "Нейт, хватай генота и через чарку в ресторан". "Что за ресторан?" "Не знаю, золотой, тут ещё скатерти такие бордовые, знаешь? Чарка, неважно, Бальтазар умеет. Да, и пусть захватят мои рефенты". Услышала на заднем плане: "Ой-ху!" Зверька и ухмыльнулась, глядя на тварь, с которой пытался справиться министр. Мой помощник соскучился по хорошей драке, а сегодня ещё получил разрешение самому открыть чарку вверх без рассудства с моей стороны. И роял меня за это не погладит, разве что томиком законов по голове. Но мне главное спасти Сета. Разминая пальцы, я воскрешала в памяти все изученное в академии чары. Главное выжить до подкрепления. Я бросилась на волка сзади. Лупят варь между шей молнии, которая вырывалась и колола меня саму. Я надеялась на сообразительность Бльтазара. Зверёк должен попросить Нейта связаться с Царой и просто обязан. Даже с рефентами мне не справиться с серым гадом. Во-первых, я так и не пополнила запасы, а во-вторых, чудовище извернулось и сумело сбросить меня. А Илин рид он кинулся на помощь, пока покачивающийся зверь не пришёл в себя от моих молний, но при первом же прикосновении ему щину отшвырнула. Берегись. Я мгновенно соориентировавшись, выставила руки вверх, вызывая сильный порыв ветра. Тот попал в раскрытую пасть твари, и та фыркая, отскочила, чтобы тут же броситься на сета. Я схватила с пола вилку и с силой воткнула её в лапу хищника. Волк взвыл и поджал раненую конечность, а я тут же взяла нож и метнула. Второй и третий. Не все снаряды достигали цели, мало что втыкалось. А в ход уже пошли тарелки. Неважно, главное удавалось удерживать тварь на расстоянии. Сэт присоединился к безобразию, бросать стулию у него получалось отменно. Тварь, подвывая и щёлкая зубами, беспомощно металась из стороны в сторону, но не убегала. Хитрюга терпеливо дожидалась, когда у нас закончатся снаряды или силы. Но прежде чем это произошло, В ресторан с серой стрелой влетел Бальтазар, из ходу вцепился в волку в шею. Шустрыми лапками он пытался выцарапать зверю глаза, но и тот был не так прост. Завязалась драка не на жизнь, а на смерть. И видя это перепуганный Нейт дрожащими руками протянул мне поясок с рефентами. Спаси Тазика. Кого? Не поняла я и отмахнулась. Ройл звонили? Группа скоро прибудет, кивнул он. Хвала печенькам, выдохнула я. «Рано расслабляться!» — рявкнул министр. «Айлин, отцепи зал чарами!» «А то я не знаю, что делать!» — проворчала я, уже разматывая алую нить. «Тазик справа, бей!» — прыгал у двери взволнованный Нейт. «У него вилка в правом глазу торчит, значит, не видит ничего!» «Нет!» «Как же он тебя? Ты как?» «А-а-а! Айлин!» «Стоять бояться!» — рыкнула я, стоила бородачу подбежать ко мне. «Все моталые нити прочь! Бальтазар!» Слушай, с басс. Енот соскочил с кровоavленного зверя и шатаясь побрёл к Нейту, в чьи объятия упал и замер без движения. Я заполнила нить чарами так, что та заискрилась. Кажется, перестаралась, и Люку придётся ломать её. Но тут лучше перекачать, чем дать волку шанс перегрызть кому-либо горло. Тварь, ощутив себя в ловушке, завыла и принялась скакать по залу, натыкаясь на невидимое глазу препятствие. Она припадала к полу и рычала на людей. Из укрытий понимая, что опасность миновала, начали выбираться гости ресторана. Хуже всего пришлось запрыгнувшему на люстру официанту. Придётся ему изображать из себя циркача до самой зачистки, иначе будет главным блюдом на сегодня. Первым делом я бросилась к Балтазару, над которым безутешно рыдал Нейт. Приятель, ты как? Лучше, чем волк, слабо пошевелившись, довольно отозвался енот. Быстро осмотрела многочисленные укусы и прикрикнула на умывающегося слезами бардача: "Хватит ныть, жизненно важные органы не задеты, а заживает на тварях всё очень быстро". Айлин я обернулась на министра, отметив чрезмерную бледность, поднялась и быстро подошла. "Ты в порядке?" "Не уверен". Он оторвал от бока куртку, которую силой прижимал, и я увидела быстро расползающееся кровавое пятно на одежде Сета. "Тварь меня задери, тебе нужно к целителю". Помоги. Конечно, Нейт, Бельтазар позаботится о тебе. Жди, Роэл. Да о ком? Тазик может позаботиться, заламывая руки, воскликнул бородач. Он едва дышит. Хорошо, что он не видел рану на теле Ридена, боюсь, что старика хватил бы удар. Поэтому Сэт и отозвал меня в сторонку. Я на миг повернулась к Волку, чтобы убедиться в силе ловушки. Тварь в панике кидалась из угла в угол, не имея возможности найти выход, скалилась на любопытных и помогла Ридано выйти из ресторана. В темноте ночи открыла чарку. Мужчина уже едва передвигал ногами, и вес его тела становился неподъёмным, поэтому я выстроила магический ход туда, где могли помочь быстро, результативно и без лишних вопросов. Ведь каждая тварь броди была ядовитой.